Глава вторая. Первая кровь. Трое молодых людей на улицах Владивостока, одетые в несколько странную одежду, не вызвали ровным счетом никакого удивления. Вернее, если оно и было, то его старались не выказывать. Очень напрягало отсутствие головных уборов. Оказывается, здесь все поголовно носили либо различные шляпы, либо картузы. И, будучи с непокрытой головой в подобном окружении, трое путешественников во времени чувствовали себя неуютно, так как явно выбивались из общего фона. Антон обратил внимание, что язык несколько отличается от того, что принят в матушке России конца XX века. Ну да, это и неудивительно. Иногда он ловил себя на мысли, что теряет нить разговора из-за непривычных оборотов речи, построения фраз или применения слов, которые в их современности попросту выпали из оборота или были заменены другими. Подобные же трудности при общении с ними испытывали и их собеседники. Когда они заговаривали, их говор отличался от местного настолько, что на них невольно обращали внимание. Но не так, чтобы пристально. Ну да какого только народу нет во Владивостоке, а Россия-матушка куда, как велика. Золото продали без проблем. Возможно, ювелир их и обобрал, и, скорее всего, так и было, но друзьям выбирать не приходилось, так как цен они все равно не знали. Через каких-то два часа после появления в городе у них в кармане уже лежали 50 рублей. Сумма весьма неплохая, если учесть, что корову в то время можно было приобрести за 10. По настоянию Гаврилова решили перекусить в одном из трактиров. Правда, просьбу Семена о дегустации водки царских времен отмели начисто. Потом посетили лавку, где прикупили по картузу. Что не говори, привлекать к себе излишнее внимание непокрытой головой не хотелось. И без того они сильно не вписывались в окружение. Купили один пиджак с накладными карманами для Звонарева. Чему тот сильно удивился? так как после этих покупок и трактира денег оставалось не так, чтобы много. Но на Звонарева у Антона были кое-какие планы, так что карманы ему скоро понадобятся. После всех этих манипуляций песчанин ненадолго посетил еще какую-то лавку, из которой вышел, улыбаясь во все 32 зуба, сохраняя загадочный вид. — Сережа, ты не помнишь, как мы однажды оплатили посиделки в ресторане на твой день рождения? Лукаво поинтересовался он, заговорчески подмигнул и раскрыл ладонь, показав три наперстка и бусинку. — Придется повторить. — Антон, прекрати. Тогда мы были совсем салаги. Тут же, поняв, куда клонит песчанин, возмутился Сергей. — Брось, мы не так уж и сильно повзрослели. А потом, тогда нам хотелось пошиковать, а сейчас нам необходимо выжить. Так что выхода у тебя нет. — Может, ты блеснешь своей игрой на бильярде? предложил Звонарев, все еще надеясь, что ему не придется катать в наперстке. «Не выйдет. Во-первых, у нас не тот прикид, чтобы мы могли пойти в приличное заведение. А во-вторых, денег не так уж много. Так что идем на рынок. Или взваливай на себя руководство группой». Гаврилов, услышав это, прыснул в кулак, но деликатно отвернулся, чтобы не нервировать Сергея, испытывая перед ним чувство неловкости из-за своей попытки покуситься на его зубы. «Что ты постоянно шпыняешь? Станешь главным, станешь главным. То Семену теперь мне. А вот возьму и соглашусь!» Недовольно пробурчал Сергей, но затем, вздохнув, взял на перстки. «Учте, я этим уже давно не занимался, так что и в трубу вылететь можем. Ну и если застукают, одна надежда, что отобьете. Я боец никакой». «Да знаю я, знаю. Но кто сказал, что мы вот так сразу ринемся отыгрывать заработанное тяжким трудом?» «Потренируешься!» Отыскать тихий переулок не составило особого труда. Так что, забившись в какой-то угол между то ли сараями, то ли непримечательными домиками, трое горемык начали увлеченно играть в наперстки. Вернее, играли двое. Звонрев же, потея от натуги, пытался всячески их обыграть, шельмуя с маленькой бусинкой то так, то эдак. К слову сказать, получаться начало далеко не сразу что не говори, но навыки Сергей подрастерял. Примерно через два часа Звонарев вдруг почувствовал, что напряжение его отпустило, руки сами собой вспомнили то, чем некогда занимались, а Песчанин и Гаврилов неожиданно осознали, что уже не в состоянии уследить за неуловимой бусинкой, которая всякий раз оказывалась не там, где должна была быть. Рынок встретил их шумом и гамом, столь характерным, что он мало изменился за прошедшие сто лет. Вернее, он очень походил на тот, что они застали, еще будучи курсантами в эпоху дикого капитализма. Впрочем, пожалуй, даже тот был потише, потому что там, если слышались голоса зазывал, то не так часто и густо, как на этом. Отовсюду раздавались крики, нахваливающие тот или иной товар, этакая реклама, не нуждающаяся ни в каком громкоговорителе. Визгливые бабьи, голоса, то и дело перекрывали мужские. Потом все повторялось с точностью да наоборот. В общем, то, что надо. Народу полно, все с какой-никакой монетой, кто же на рынок пойдет без денег. Гуляй не хочу. Предприятие оказалось довольно выгодным. Хотя его-то никто не рекламировал, незачем. Достаточно было Звонареву усесться, устроив на коленях кусок доски а Антону сыграть для затравки пару партий, как люди сами потянулись к наперсткам. В лохах недостатка не было. Что поделать? Такова натура человеческая. Вот хочется поймать золотую рыбку и все тут. Звонарев честно расплачивался с теми, кто выиграл, угадывая, под каким наперстком находится бусинка, но не забывал забирать деньги у проигравшихся. Выигравших он со вздохом называл «глазастыми», и как бы терял к ним всяческий интерес, стараясь завлечь в игру других. Но победителя это не устраивало. Кто же откажется от возможности заработать, когда везет? В какой-то момент к обступившей Звонарева толпе попытался приблизиться к городовой, но песчанин успел его перехватить. Не говоря ни слова, он сунул в руку страже порядка 10 рублей, и тот, погрозив пальцем, но так, чтобы никто не видел. Ретировался охранять порядок в стороне отыграющих. Антон поражался сам себе. Ведь когда они катали в курсантские годы, то всякий раз воровато оглядывались, а о том, чтобы сунуть мзду милиционеру, не было и речи. Едва стражи закона приближались к ним, как они тут же сворачивали свое предприятие и стремились побыстрее смешаться с толпой. Правда, когда на них попытались наехать из рыночной братвы, Антон не растерялся и тут же вступил с ними в диалог. Весьма нелицеприятный, надо заметить, диалог. Позже состоялась обстоятельная беседа с группой поддержки. Однако бригадир братвы, узнав, что ребята не занимаются этим на профессиональном уровне, а только решили подколымить, чтобы сводить девчат в ресторан, милостливо махнул на них рукой. Мол, дело молодое, чего уж там. Здесь же дело обстояло иначе. Антон даже на секунду не задумался, идя на пересечку городовому, прикрывая друга. Возможно, причина была в том, что он не воспринимал себя представителем этого мира, взирая на него как-то со стороны. это чувство помогало ему и впоследствии. Отчего-то у него сложилось ощущение, что он может позволить себе наплевать на существующие законы. Не в открытую, но все же. За ужином в трактире выяснилось, что вместе с их первоначальным капиталом в наличии имеется 105 рублей. Ассигнаций было совсем немного, в основном мелочь. Вполне приемлемая сумма, если не сказать больше. Да, велика сила игры. Еще в прошлом, когда Песчанин со Звонаревым катали на рынке, он обратил внимание на то, что люди готовы были и играли буквально до последнего медика. Причем, чем меньше денег было у игрока, тем азартнее он оказывался, спуская последние крохи. Чуть не половина играющих были женщины уже за сорок, которых, казалось бы, жизнь давно должна была научить быть сдержаннее, как бы не так. Как видно, предки не больно-то отличались от своих потомков, как в смысле жадности, так и в плане дурости. Прибыток был весьма солидным. А если судить по покупательной способности, так и вовсе зашкаливал все мысли мои пределы. Столько выигрывать за один день друзьям еще не доводилось. Но все же было решено, что на завтра Звонрев повторит свой подвиг, так как денег все же показалось маловато. Что не говори, а аппетит приходит во время еды. Ночевать решили в ночлежке неподалеку, расположенной в глухом переулке. Однако, когда они вступили на темную пыльную улицу, Дорогу им заступили трое мужчин характерной блатной наружности. Почему-то они весьма похожи друг на друга, что в этом времени, что в будущем. Сзади появились еще трое, ничуть не приветливая первых. — Здорово, кореша! — заговорил самый рослый. — Нехорошо получается. Пасетесь на нашей земле и о нас не вспоминаете. — Откуда же нам было знать, что это ваша земля? Спокойно ответил Песчанин, припоминая, что двоих из них он приметил еще на рынке возле играющих, и еще тогда они ему не понравились. — Надо было поинтересоваться, а то ведь вот как теперь получается, — горько вздохнул лидер местной братвы. — И сколько мы должны вам положить? — Штраф, вступительный взнос, ежедневная доля. — И сколько набежало? — Сто рубликов. Дело наразведя руками, подвел итог здоровяк. — Да не журись, это ж из-за неуважения столько набежало. А так каждый день будете отдавать по двадцатке. У меня есть предложение. Вы сейчас линяете, и мы забываем, что видели вас. — Ну зачем же так грубо? Вы двое, конечно, ребята здоровые. Да только ваши не пляшут. Главарь нагло ухмыльнувшись, кивнул на своих сопровождающих. — Сергей, отойди в сторону, — прошипел сквозь зубы Антон. Звонарев молча и быстро повиновался, как это часто бывало еще в их бытность с гардемаринами. Что и говорить, драка — это не его конек. Вот точные науки — это да. Тем не менее, весь его вид говорил о том, что он готов в случае необходимости прийти на помощь. Как ни верти, но трусом Звонарев не был никогда. — Гризли, гаси! — тихо бросил песчанин, и тут же бросился к стоящей перед ними тройке. Семен словно перетек из одного положения в другое и тут же набросился на задних. Все кончилось за минуту. Перед Антоном лежало двое бесчувственных, один, тихо постанывая, зажимал живот. Песчанин обернулся к гризли, там тоже все было кончено. Но находившийся целый день на пределе нервного напряжения богатырь не смог сдержать инстинктов боевого пловца. По неестественному положению тел было ясно, что живых там нет. Сам Семен стоял, неловко переминаясь с ноги на ногу. — Прости, командир, я, кажется, того! — перестарался. Разведя руки, произнес здоровяк. — Семен, убийство и здесь убийство! — Да я что, они ножи достали! Взвалив одного из лежавших безчувственно на плечо, песчанин направился по узкому проулку, бросив на ходу. «Сергей, за мной! Гризли, обруби концы!» «Есть, командир!» Двумя резкими движениями Мичман скрутил шеи бандитам, как курятам, и припустил за своими спутниками. На отдых остановились только за городом. Все это время Антон и Семен попеременно несли своего пленника, Здесь выяснилось, что, как не спешил Гаврилов, карманы убитых осмотреть успел. Набежало 60 рублей с мелочью. Наконец пленник стал приходить в себя. Устроившись поудобнее, песчанин потер руки и, игриво улыбнувшись, обратился к уже связанному джентльмену удачи. — Ну что, хлопчик, давай поговорим. Пленник затравленно поглядывал на громил у его товарищей. — Да ты не бойся! Сразу не убили, как твоих дружков, может, и жив останешься. Понял? Чего ж тут не понять. Угрюмо бросил тот, сразу поверив, что его подельники мертвы, и, особо не надеясь на благоприятный исход, все же решил воспользоваться шансом. Кто знает, может и подфартит. Он вообще считался везунчиком. Вот и сейчас, вроде и положение не из лучших, но, с другой стороны, его подельники мертвы, а он вот жив. Пока. «Вот и ладненько. Сколько человек нас посло?» «Двое». «А сколько знало о том, что вы хотите нас пощипать?» «Только мы шестеро», — шершень сказал, что незачем много народу подтягивать. «Шестерых за глаза. Он бы и меньше с собой взял. Но больно ему не понравился тот большой». Антон, понимающий, кивнул. Семен внушал уважение с первого взгляда. Конечно, слегка разочаровывало то, что его самого в особый расчет не брали. Ну да, это их проблемы. А сколько человек в Атаге? Двенадцать было. И кто теперь станет за главного? Жеф останусь я. Вот и ладно. Только уговор, ты нас не видел. Что произошло с друзьями, не знаешь. Я надеюсь, это тебе под силу? Прекрасно. Как мы сможем тебя найти? А это еще зачем? В голосе пленника слышались и надежда, и сомнения одновременно. Вроде как складывалось так, что его все же отпустят, но с другой стороны, вот ведь хотят его найти. Скажем так, мы люди новые в городе, и лишнее знакомство нам не повредит. На рынке спросите любого босика про Варлама. Покажет. Значит, Варлам. А скажи-ка, Варлаам, где у вас катают на бильярде? В холщовом переулке в трактире Боцман, это возле порта, туда иностранцы заглядывают. Большие ставки. Как сойдетесь? Бывает и по сотке, если есть монета. Спасибо, ворлам. А теперь иди. И помнишь, что я тебе сказал? Впрочем, можешь попробовать меня обмануть. Непринужденный тон, каким это было сказано, вовсе не ввел в заблуждение бывалого вора. Ну и почему мы его туда же не отправили? Поинтересовался Гаврилов, когда Варлам скрылся из виду. Семен, не придуривайся. А кто нам поможет паспорта справить, чтобы никто не подкопался? Или у тебя есть знакомые умельцы? Ага, только свисну. Ладно, ты главный, рули уж. На следующий день Варламу сообщили о том, что пятеро из их вотаги обнаружены мертвыми, с перебитыми костями. Списали на китайцев. Больно хунхузы вольготно стали чувствовать себя во Владивостоке. Опять же, шершень был не небосотый из переулочка, а бы кто поостерегся бы переходить ему дорогу. Заняв место вожака, или, как говорится, став Иваном, Варлаам должен был покарать убийц, и он поклялся не знать покоя, пока его кара не настигнет повинных в смерти их товарищей. Однако, будучи по натуре далеко не глупым, а скорее даже наоборот, предпочел не упоминать о своем участии в ночном инциденте. О том, что воплощать в жизнь свое обещание не намерен, Варлам также решил дипломатично промолчать.